Рэйчел вспомнил рассказы бабушки о том, как ее семья бежала сначала в Швейцарию, а оттуда в Италию. Из всей семьи выжили лишь она и ее отец. — Вы спасались от нацистов, — сказал Рэйчел. — Нет, детка, мы сами были нацистами, — поправил ее Нонна. Рэйчел закрыл глаза. О, Боже, пронеслось у нее в голове. Мой папа, — продолжала тем временем бабушка, — являлся партийным лидером в Зальцбурге.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 И там отдала жизнь твоей матери. Какой позор! Отец избил меня за это. Ты должна была родить мальчика. Бабушка Рэйчел грустно покачала головой, а затем продолжала рассказывать подлинную историю семьи, неизвестную ее внучке до сегодняшнего дня. Потом, как она вышла замуж за еще одного члена Ордена Дракона, который был связан с церковными кругами Кастель-Гандольфа, Это был брак, заключенный ради удобства и для обмана окружающих. Их семье было поручено внедрить своих детей и внуков внутрь церкви, чтобы они, сами того не зная, служили осведомителями ордена и о слепом орудием. Для сохранения полной секретности было решено ничего не рассказывать маме Райчел и ее брату Вигару о прошлом их семьи. «Но ты предназначена для гораздо большего». С гордостью сказала бабушка. Ты доказала, что в твоих жилах действительно течет кровь дракона. Тебя заметили и избрали того, чтобы поставить на службу ордену. Император лично избрал тебя, чтобы снова, как много лет назад, скрестились две ветви. Наша и древнего рода Саважи. Твои дети будут королями среди королей. Глаза бабушки вспыхнули от радости. И все короли ордена. У Рэйчел же не оставалось сил даже, чтобы поднять голову. Она закрыла лицо руками. Перед ее внутренним взором пронеслась вся ее жизнь. Что в ней правда? Кто она сама? Рэйчел вспоминала о том, как много раз во время конфликтов между бабушкой и мамой она принимала сторону бабушки. Она даже советовала с бабушкой о своих сердечных делах. Она не просто уважала бабушку. Она боготворила ее, старалась быть для нее похожей. И вот теперь выясняет, что она... Одной крови, о, Боже, с этим ублюдком Раулем. Так кто же она на самом деле? Тут Рэйчел кое о чем вспомнил, ей стало еще хуже. Страх заставил ее заговорить. — А как же, как же, дядя Вигр, твой сын? Бабушка печально вздохнула. — Находясь внутри церкви, он сделал все, что нам было нужно. Обед безбрачий положил конец линии его рода. И он больше не нужен. Нашу линию продолжишь ты. Ты понесешь знамя нашей семьи в ослепительное будущее. В голосе бабушки Рэйчел услышала горечь и взглянула на нее. Она знала, что бабушка любила Вига, причем даже сильнее, чем свою дочь. Мать Рэйчел, может быть, причиной было то, что рожденная ее дочь явилась плодом изнасилования? И не передала светопсихологической травмы ее детям и внукам.